в своих академиях высокое значение этому искусству. В наше время итальянцы сохранили в нём некоторые навыки к большой для себя выгоде, если сравнить их способность суждения с нашей. Учась чему-либо по книгам, ты движешься вперёд медлительно, слабо, без всякого пыла. Живое же слово и учит, и упражняет. Если я веду беседу с человеком сильной души, смелым соперником, он нападает на меня со всех сторон, колет и справа и слева. Его воображение разжигает мою. Дух соревнования, стремление к победе, боевой пыл увлекает меня вперёд и возвышает над самим собой. полное согласие свойство для беседы весьма скучное так как ум наш укрепляется общением с умами сильными и ясными нельзя и представить себе как много он теряет как опошляется в каждодневном соприкосновении и общении с умами неизменными и ущербными это самая гибельная зараза По опыту своему я знаю, чего это стоит. Я люблю беседы и споры, но лишь с немногими и в тесном кругу. Ибо выставлять себя на показ перед сильными мира сего, щеголять своим умом и красноречием, я считаю делом недостойным порядочного человека. Глупость свойство пагубное. Но неспособность переносить ее, терзаясь раздражением, как это со мною случается, тоже недуг не менее докучный, чем глупость, и я готов признать за собою этот недостаток. И в беседу и спор я вступаю с легкостью, тем более что общепринятые мнения не находят во мне благоприятной почвы, где они могли бы укорениться. Никакое осуждение не поразит меня, никакое мнение не оскорбит, как бы они ни были мне чужды. Нет причуды столь легкомысленной и странной, которую я ни счёл бы вполне допустимым порождением человеческого ума. А мы, не признающие за суждениям своим право выносить приговоры, должны снисходительно относиться к самым различным мнениям. Если мы с ними не согласны, будем их всё же спокойно выслушивать. Если одна чаша весов совсем пуста, пусть на другую колебля её лягут хотя бы сонные грёзы какой-нибудь старушки. Полагаю, также вполне извинительным предпочтать нечётные числа. четверг, а не пятница. Стараться быть за столом не 13-м, а 12-м или 14-м. Охотно наблюдать, как заяц бежит вдоль дороги, по которой путешествуешь, чем как он перебегает её. И при обувании протягивать слуге сперва правую ногу. В свете выдумки, в которую верят окружающие, Заслуживают хотя бы того, чтобы их выслушивать. Но по мне, это бабьи сказки. Но и бабьи сказки уже кое-что. Народные приметы и гадания все же не ничто, а нечто. Тот же, кто думает иначе, стремясь избежать суеверия, выпадает в порог бессмысленного упрямства. Критические, по моим взглядам, суждения не скорбляют и не угнетают меня, а только возбуждают и дают толчок моим умственным силам. Мы не любим поучений и наставлений. Однако надо выслушивать их и принимать, особенно когда они преподносятся в виде беседы, а не какой-нибудь нотации. при самомлейшем возражении мы стараемся обдумать неосновательность или неосновательность и а каким образом